Глава 28. Попался. Уорма Вуд август 2011 года. Виктор Чарли, 4.0. Расчетное время прибытия — две минуты. Повторяю, две минуты. Колонна полицейских автомобилей, ехавшая впереди, резко свернула на улицу слева. Я схватилась за сидение, чтобы не улететь. «Пять-ноль на позиции» передал по рации полицейский, который вез нас к предполагаемому наркопритону. Проблесковые маячки и сирены были выключены. Диллер должен был сильно удивиться. В пять утра Лондон еще крепко спал. На улице было темно и холодно. На окнах машины скопился конденсат. Возможно, из-за моего нервного дыхания. Я протерла окно рукавом и увидела муниципальный дом. Сердце стучало так сильно, что я его слышала. Бум-бум-бум. Виктор Чарли, 40 мы на месте. Тюремный фургон и легковой полицейский автомобиль впереди внезапно подъехали к бордюру, и мы остановились непосредственно за ними. Яркие уличные фонари освещали лица двух сотрудников полиции, на передних сиденьях. «Дэйв, наш новый специалист по связям с полицией, заменивший Джастина, сидел позади меня. Полицейский за рулем ввёл нас в курс дела. Как вы уже знаете, судя по разведданным и уликам, подозреваемый в этом доме хранит наркотики с целью сбыта», сказал он. Раздвижная дверь фургона впереди открылась. Полдюжины сотрудников полиции в черной форме бронежилетах и касках спрыгнули на землю. Их ботинки затопали по бетонной дорожке. Подозреваемый, известный преступник, продолжил он, может быть вооружен, и мы не станем рисковать. Мужчины в черном приблизились к дому. У них наготове был таран, чтобы выбить дверь. «Ты готова?» — спросил Дейв. «Да, черт возьми!» — ответила я. Долго ждала этого великолепного момента, когда мы поймаем торговцев наркотиками, действующих по другую сторону тюремного забора. Наконец мы добрались до источника проблемы. Охрана территории тюрьмы, осуществляемая мной изнутри, постепенно усиливалась. Благодаря криминалистике в стиле CSI, место преступления, я начала отслеживать источники посылок перебрасываем их через забор. Все началось с электронного письма от Дэйва, который наладил некоторые связи с головным офисом. Криминалистические процедуры обходятся дорого, поэтому я была на седьмом небе от счастья, когда он сказал, что мы можем направлять некоторые посылки на анализ. Его кабинет находился непосредственно под моим. Уже через несколько секунд я оказалась у него в дверях. Я все правильно поняла. Мы действительно можем снять с них отпечатки пальцев и провести анализ ДНК. Я была большой поклонницей CSI и видела практически все серии, а также спин-оффы. Я представляла, как грязный сверток отправят в сияющую белоснежную лабораторию и изучат под ультрафиолетовыми лампами, микроскопами. Прекрасная новость, не так ли? Дейв откинулся на спинку стула и сцепил руки за головой, будучи весьма довольным собой. Это не было привычным явлением в тюремной службе. Мы снова привлекли внимание к Уормвуд скрабс на этот раз запилотный проект по борьбе с преступностью. Я была в восторге, поскольку это стало отражением всех наших замечательных результатов, которых мы достигли и хороших отношений, которые установили с полицией. Я была счастлива еще и потому, что, как бы эффективно ни работала сетка, на территории тюрьмы было несколько небольших участков, где ее нельзя было натянуть. Например, за мастерскими и рядом с садовыми сараями. Это была ежедневная, ежечасная битва. Патрули с собаками и бес совершали обход утром, днём и вечером, но этого было недостаточно. Посылки всё равно проникали в корпуса, и если бы мы узнали, кто их отправлял, то получили бы огромное преимущество в войне с наркотиками. Как вы понимаете, на них не было обратного адреса, который дал бы нам подсказку. Необходимо, чтобы все надзиратели, совершающие патрули, прикасались к посылкам только в перчатках. Это вполне логично, — кивнула я. Итак, мы отобрали несколько крупнейших посылок для криминологической экспертизы. Как оказалось, в CSI полно выдумок. Снять отпечатки пальцев невозможно за несколько часов. Этот процесс занимает шесть недель. Именно столько времени потребовалось, чтобы мы получили результаты. Однако мы не просто получили отпечатки пальцев, но и сорвали джекпот. «У нас есть имя», — сказал мне Дэйв по телефону. Он звонил из головного офиса, расположенного на станции метро «Эмбанкмент». Специалистам удалось снять отпечатки пальцев только с одной посылки, но они сразу совпали с человеком из уголовной базы данных. «Лукас Каванах! Мелкий преступник, совершивший преступление в составе банды и некоторое время отсидевший в ормвудс Как ни странно, он жил в двух шагах от тюрьмы, прямо за корпусом А. Попался. На этом мое радостное волнение не закончилось. Дэйв попросил меня сделать то, о чем я мечтала с детства — помочь в поимке злодеев. Мы собираемся совершить утренний рейд на дом «Каванаха, учитывая, что ты помогла всему этому случиться, может, ты хочешь поехать с нами?» «Я очень этого хотела». «Да, конечно», — ответила я, пребывая в восторге. Внезапно я вспомнила голливудские фильмы и представила себя одной из героинь «Ангелов Чарли». Вот я выбиваю дверь того Диллера, а полиция врывается следом за мной. «Отлично, мы сделаем это завтра утром». Они не теряли времени зря. «Жду с нетерпением», — ответила я. Мне действительно не терпелось. Это был грандиозный прорыв. В какой одежде удобнее выбивать дверь? Я смотрела на свой гардероб, состоявший в основном из рубашек, и поскольку я не могу похвастаться ягодицами или бедрами, черных брюк. Теперь, когда стал начальницей, я могла носить на работу что угодно — Но терпеть не могла решать утром, что надеть. По этой причине я придерживалась униформы, но заменила белые рубашки с погонами на полосатые. Моя повседневная одежда была не более разнообразной. Я обычно придерживалась стиля smart-casual. В итоге сняла с вешалки рубашку в бело-синюю полоску и схватила пару черных джинсов. Дело было сделано. Мы с Дэйвом должны были встретиться у входа в Уорм вуд скрабс в половине пятого утра. Я надела теплую куртку, чтобы не замерзнуть, но холодный воздух обжигал легкие при каждом вдохе. Засунула руки глубоко в карманы и съежилась, чтобы сохранять тепло. Я пребывала в радостном возбуждении, но при этом нервничала. Ранее не делала ничего подобного и находилась вне своей зоны комфорта. Тем не менее, я любила вызовы. Испытания держат в тонусе. Не сводя глаз с дороги, я вглядывалась, словно ястреб, в каждый автомобиль. Я ждала Дэйва в его непримечательной машине. Вместо этого приехала целая кавалерия. Дюкен-Роуд засветилась, как новогодняя елка когда два полицейских автомобиля и один фургон со включенными сине-красными маячками подъезжали ко мне колонной. «Ничего себе! А это не перебор?» Подъехал последний из трех автомобилей, и Дэвид опустил стекло. «Запрыгивай», — сказал он. В выражении его лица было много энергии. «Ты ожидаешь неприятностей?» «Ну, в таких случаях никогда не знаешь, как все пройдет. Это незнакомый нам адрес, и, возможно, там наркопритон. Мы ничего не знаем, кроме того, что подозреваемый в том доме прописан». Я внезапно представила грязный наркопритон в стиле лица со шрамом. «Лучше перестраховаться, чем потом жалеть», — сказал Дэвид. «Совершенно верно», — ответила я, забираясь на заднее сиденье. Я чувствовала себя так, будто нахожусь на борту звездолета. Повсюду были огни, приборная панель мерцала. По радио передавали инструкции с полицейского участка и едущих впереди автомобилей. Виктор Чарли 4.0. Проверка связи. Виктор Чарли 5.0. Проверка связи. Присоединился наш водитель. Я бы хотела сказать, что это была захватывающая поездка на большой скорости по улицам Лондона, но дом подозреваемого находился всего в трех минутах езды от Ормвуд-Скрабс. Несколько раз завернув, мы оказались у дома Каванаха. Естественно, к тому моменту проблесковые маячки выключили, ведь в противном случае его дом напоминал бы объект Блэкпульского фестиваля иллюминации». Мы оказались в тупике сомнительного двора. Описать обстановку деликатно невозможно. Дом напоминал помойку. Со своего места я видела достаточно. Двор зарос сорняками и был закидан бычками и мусором. Изначально цвет кирпича, из которого был сложен дом, был красным, но теперь напоминал коричневую грязь. Крыльцо и оконные рамы сгнили, краска облупилась, На окнах первого этажа висел белый тюль, но он выглядел так, будто его никогда не стирали. Он был темно-горчичного цвета от грязи и сигаретного дыма. Хотя мне не терпелось поймать каванаха, я не торопилась заходить в эту дыру. Сотрудники полиции вышли из автомобилей, с ног до головы одетые в угольно-черную форму. В руках у них были дубинки — «Пусть парни проникнут в дом, а ты иди со мной сзади», — сказал Дейв. Меня это полностью устраивало. Мне совершенно не хотелось выбивать эту грязную дверь. Они побежали по дорожке к крыльцу. Удивительно, но такие крупные и крепкие парни передвигались с большой легкостью. Мы шли позади. Я наблюдала за признаками жизни в окнах. Движение занавески, включенный свет — Ничего не было. Либо мы не застали Каванаха дома, либо он крепко спал. Наряд возглавлял самый крупный полицейский, который выглядел так, словно его рост два с половиной метра. У него в руках был таран. Он повернулся к своей команде и посмотрел каждому в глаза, прежде чем поднести таран к двери. Одного удара оказалось достаточно, чтобы дверь распахнулась. Вперед! Вперед, вперед! Полицейские вбежали в дом, словно стадо слонов. Они громко топали своими ботинками. Каждого, кто оказался бы у них на пути, раздавили бы. Я заглянула в дом. На полу прихожей лежал узорчатый ковер, такой же грязный, как двор. Он был закидан курками, и на нем были дырки от горящих сигарет и моли. Из коридора была видна кухня, где стояли стопки грязных тарелок. Похожие дома показывают в телешоу о барахольщиках. В таких местах хочется вытереть ноги на выходе, а не на входе. У меня в носу стоял запах застарелого сигаретного дыма и гниющей пищи, а в ушах звенели крики полицейских, бегающих вверх и вниз по лестнице. «Чисто!» Они вошли в другую комнату. «Чисто! Чисто! Чисто!» А затем... «Встать! Руки за голову! Не двигаться!» На это раздался ответ. «Я голый! Черт возьми, приятель!» Затем послышался женский крик. «Я тоже раздета!» Какое счастье, что я осталась на первом этаже. Судя по тому, в каком состоянии был дом... Меня там не ждало красивое зрелище. Я услышала, как полицейский прокричал. «Обернитесь простыней! Мы с Дэйвом обменялись взглядами. Все пришли в движение. Топот на первом этаже эхом разносился по двору. Один полицейский шел впереди, второй был сзади, а третий находился в центре между двумя неопрятными людьми в наручниках. Им удалось накинуть какую-то одежду. Каванах, я предполагала, что это он, был мужчиной ростом около 178 сантиметров с темными волосами и щетиной. На нем были мятая футболка и боксерские трусы. На его руках и ногах оказалось множество татуировок. На его подруге были облегающие леггинсы и некогда белая бесформенная футболка, подчеркивавшая ее выпирающий живот. Они оба выглядели неухоженными и немытыми. Полицейские привели их в гостиную и информировали о наличии ордера. Мы с Дэйвом осторожно продвинулись по коридору, чтобы приблизиться к происходящему. Мы изо всех сил старались ничего не трогать и замерли у дверного проема. «У нас есть право обыскать дом», объявил высокий полицейский, отвечающий за рейд. Затем он быстро зачитал британскую версию правила Миранды. «Вы не обязаны ничего говорить. Что происходит?» Спросил Каванах, осматриваясь. «Что вы собираетесь сделать?» «Вы арестованы по подозрению в хранении наркотиков с целью сбыта». «Чего?» — закричал он. «Что вы имеете в виду?» «Я никогда не торговал наркотиками!» «Мы обсудим это позднее», — перекричал его полицейский. «Сейчас вас отвезут в отдел полиции на допрос». Для нас это было сигналом выйти из дома. Мы с Дэйвом стояли бок о бок на тротуаре, пока полицейские вели пару к фургону. Половина жителей соседних домов уже проснулись и взволнованно выглядывали из окон. Пара в халатах даже вышла на свою подъездную дорожку, чтобы наблюдать за происходящим. В Лондоне уже рассвело, и солнечные лучи пробивались сквозь серые тучи. Каванах посмотрел на меня, проходя мимо. Он все еще был полусонным и ошеломленным. Его подруга выглядела так же. Она скорчила рожу, когда ее сажали в заднюю часть фургона. Теперь, когда подозреваемых увели, полицейские приступили к важной задаче по обыску дома. По собственному опыту, зная разницу между торговцем-наркотиками и тем, кто управляет чем-то вроде картеля, я понимала, что эти двое — мелкие сошки в гораздо более масштабной операции. Обыск подтвердил мои предположения. Полицейские нашли героин, марихуану и таблетки. Ничего особенного, но этого было достаточно, чтобы посадить их за хранение наркотиков с целью сбыта. Позднее нам сообщили из отдела полиции, что Каванах и его девушка, как мы и предполагали, были частью гораздо более крупной операции. Они были нижним звеном пищевой цепи. По всей вероятности, им было известно очень мало о том, кто на самом деле всем заправлял. Главарь это всегда неуловимый персонаж, который передвигается незамеченным на фоне. Вполне возможно, что они никогда не видели его или ее. Предположительно, они употребляли наркотики из своих же запасов. Для нас улов был небольшим, но он стал хорошей отправной точкой. Полиция могла использовать полученную информацию, чтобы добраться до вершины пищевой цепи. Какой бы эта рыба ни была, большой или маленькой, она была нам нужна. Теперь этот путь поставки наркотиков в тюрьму был закрыт. Через полтора часа я вернулась на работу. Не хотела оставаться в полиции дольше, чем меня были готовы там видеть. Полицейские, как правило, неохотно позволяли гражданским лицам присутствовать при таких процедурах. Каванаху предъявили обвинение и направили в Ормвуд-Скрабс, где он должен был ждать суда. С того момента, как мы пересеклись и на крыльце его дома, мы больше не виделись. Но когда его осудили примерно через месяц, я распорядилась о переводе Каванаха в другую тюрьму, так как не могла допустить, чтобы дилер общался с теми, кому он поставлял наркотики. Это было вопросом времени — когда он вернулся бы к привычной контрабанде наркотиков и телефонов. Здесь у него были все контакты для того, чтобы продолжать заниматься привычным делом. Пока я была занята наблюдением за преступниками, которые пытались поставить под угрозу безопасность тюрьмы, кто-то пристально наблюдал за мной. Все мои достижения фиксировались и сохранялись в картотеке. Но я этого не знала.